Глава 6. Путь к Болотному острову был мне знаком, и добрались мы без малейших задержек. На часах половина четвертого, так что времени у нас просто завались. Быстро разберемся с духом террористом и даже успеем на не слишком поздний ужин. Может, даже приглашу Давида с Борей в трактир и расскажу о своих странных приключениях в Омске. Надеюсь, при этом ничего не нарушу. Впрочем, подписки о неразглашении с меня никто не брал. Мне бы еще вспомнить поговорку о том, что, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. За время нашего отсутствия остров ничуть не изменился. Паромобиль я остановил там же, где и в первый раз. С этой стороны водных разливов почти не было, и подъезжать близко к полуозерам, полулужам не очень-то и хотелось. Знаем, плавали. Причем в прямом смысле этого слова. «Ну, пошли, пообщаемся с обнаглевшим лешим!» Бодро призвал я к действию нашу команду, хотя моя уверенность в правильности происходящего таяла с каждой секундой. Леший встретил нас практически на том же месте. Коготь энергично промахнулся мимо тропы и зашагал в просвет между кустами. У меня на груди потеплел амулет, а вот Леонард тихонько зашипел и замер на месте, глядя на разлапистую ель. Я быстро сдернул с пояса светошумовую гранату и метнул ее под елочку. Бухнуло знатно. Коготь от неожиданности присел и начал испуганно оглядываться. С елки посыпались мелкие ветки и какая-то труха, а у подножия расплылось облако серебряного порошка. Не факт, что это леший, но вой в ушах возник какой-то очень уж потусторонний, на одной ноте, которая постепенно выцвела. Кажется, попал на свою беду. Уж лучше бы промахнулся. Когда вой развоплощенного энергента растворился в шорохе леса, реквиемом ему откуда-то из глубины острова пришел утробный рокот. Земля под ногами задрожала, а деревья вокруг заскрипели с какой-то демонической злобой. Коготь и Леонард очень уж похоже пискнули. Кот инстинктивно присил и прижал уши к голове. Глаза у Силыча стали размером с блюдца, и в них плескался первобытный страх. Первый раз вижу такое в его исполнении. А вот бывший шатун, наоборот, вытянулся на цыпочках, пытаясь что-то разглядеть сквозь стену леса. Выглядел, как говорится, краша в гроб кладут. Не кровинки в лице, а рот перекошен судорогой. Похоже, меньше всего здесь испугался именно я. Но это скорее можно объяснить полным непониманием ситуации, чем запредельной отвагой. Из глубины леса послышался треск. Казалось, будто сквозь заросли прорывается большое стадо лосей. Что это? Решил я нарушить групповое молчание, и мое слово стало триггером для действий. «Владыка топи!» Хрипло выдохнул коготь. Затем он как-то странно посмотрел в мою сторону. Мне почему-то сразу вспомнился анекдот про Чукчу, которому не нужно бежать быстрее белого медведя. Достаточно просто обогнать геолога. То, что я угадал, стало понятно, когда коготь подпрыгнул, словно перепуганный заяц, и с заячьей же скоростью припустил через кусты. Направление он выбрал правильное, в противоположную сторону от места, где находился вездеход. У бывшего шатуна достаточно навыков, чтобы выбраться из топи пешком, а вот у меня есть только мой паромобиль и единственный известный маршрут. Радовало одно — Леонард остался со мной. Он, конечно, тоже дал деру но на повороте тропы остановился и посмотрел на меня, как на идиота. Намек был прозрачен, как слеза комсомолки, и я припустил за котом. А позади нас нарастал шум, такое впечатление, что через лес проходила волна цунами, причем треск и рокот сопровождался прерывистым ревом. Кажись, кто-то выпустил кракена. Тьфу, зараза, и что за ерунда лезет мне в голову? Тут бы не сбить дыхание и не упасть». Бежавший впереди кот резко вильнул мимо тропы. У меня хватило ума повторить его маневр, и очень вовремя. На тропу начали падать ближайшие деревья. Какая-то сила вырывала их с корнями, поднимая в воздух тонны грунта. Это точно не леший. Такой экологический геноцид у них не в чести. Наконец-то вдали показался наш парамобиль. Осталось пробежать под уклон метров сто, и мы получим шанс оторваться. Я так обрадовался, что не заметил, как обогнал кота. Его предупреждающее шипение тоже было тупо проигнорировано, и тогда мой усатый друг решился на крайние меры. Прямо на бегон запрыгнул мне на спину, сорвал папаху и вцепился когтями в волосы. Кажется, даже скальп задел. От неожиданности я упал и полетел кубарем. В процессе все же сумел содрать с себя взбесившегося кота. «Что ты творишь, скотина?» Заорал я на кошека, но тот проигнорировал мой крик, потому что смотрел куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я увидел, как вокруг паромобиля прямо из болотного мха вырастают мощные корни, и, обхватив аппарат, сминают его, словно консервную банку. Мало того, уже смятую машину корни попытались утащить под мох, но, видно, до твердого грунта там было недалеко, и поэтому процесс погружения закончился почти сразу. На поверхности торчала лишь корма с задней парой гусениц. Впрочем, в нашей ситуации это уже незначительные нюансы. Выбираться все равно придется на своих двоих. И делать это нужно быстро, потому что корни начинали выползать теперь уже из земли островного берега в опасной близости к нам. «Сорри!» — погорячился. Перевел я взгляд вновь на кота, который уже задал стрекача, и мне нужно было как-то не отстать от него. Не знаю, видел ли мой проводник что-то незримое для меня или просто инстинктивно чувствовал опасность, но он как-то умудрялся находить безопасный маршрут. Когда мы вырвались из зарослей острова, стало немного легче. Похоже, для змееподобных корней нужны растущие неподалеку деревья или, по крайней мере, твердый грунт, а здесь только мох. И болото под ним. Впрочем, облегчение продлилось недолго. Казавшаяся достаточно надежной поверхность болотного Наста, которая и тяжелый парамобиль выдержала без особых проблем, вдруг пошла волнами, причем волнами довольно крутыми. На своем пике одна из них подбросила меня метра на два вверх и вперед. Благо, приземление оказалось мягким, так что полет я пережил благополучно и вновь взвинтил темп бега до предела. Леонард, естественно, был резвее меня, и ему даже приходилось притормаживать, за что коту огромная благодарность и мысленное обещание кормить дорогой колбасы до глубокой старости. Конечно, если при таких раскладах у нас еще будет эта самая старость. Мшистая равнина закончилась неожиданно быстро, хотя, как мне помнится, на парамобиле мы ехали по ней минут пятнадцать. Снова начался пока еще не очень густой лесок. Я опять ждал появления оживших корней и вбегал в чащу с замирающим сердцем. Задержать дыхание не получалось, потому что к тому моменту я дышал как загнанный лось. К нашему с Леонардом общему удивлению никаких сверхъестественных аномалий растительного характера не случилось. Зато нас догнала какая-то тварь. Бегущий впереди по все еще очень сложному маршруту кот внезапно затормозил и, развернувшись, встал в боевую позу спина выгнута, шерсть дыбом, а не такая уж маленькая пасть оскалена, и все это сдобрено злобным шипением. Наполненный решительной злобой взгляд кота был направлен мне за спину. Еще на первых тренировках Евсей не раз убеждал меня в том, что оборачиваться на бегу не самая разумная идея, и так поступают только кандидаты в смертники. Если появляется опасность, от которой не убежишь, И ты осознал это, уже набрав приличную скорость, лучше уйти в контролируемый кувырок. Что я и проделал, лишь успел осмотреть дорожку, по которой буду катиться. Не хватало еще влететь в дерево. Перекатившись через голову и развернувшись, я встал на одно колено, уже сжимая в руке револьвер из правой подмышечной кобуры. Решение было принято инстинктивно и очень своевременно. Я успел лишь дважды пальнуть в брюхо пролетевшей надо мной твари. Три оставшихся пули ушли в спину, пытавшиеся затормозить то ли крысы, то ли хорька. Уронив опустошенное оружие в траву, я потянулся за револьвером в набедренной кобуре. Мне нужен был калибр побольше. Крыса или хорек в данной ситуации только звучит несерьезно, а вот выглядит более чем внушительно, если уточнить, что размером это создание было с небольшого пони. Калибр кобальта крысы переростка не впечатлил, а вот пули Крашера ему совсем не понравились. Первые два выстрела отбросили мутанта назад, но не успокоили. Да он совсем обезумел. Животные не должны себя так вести. С вырванными из груди кусками мяса и с развороченной левой стороной головы он явно не собирался убегать. ки у меня в тещи! Да у него же кости черепа видно! Либо здесь все мутанты больны на голову, либо зверь уже сам себе не хозяин. По моей спине пробежалась волна холода, грозящая перейти в тремор рук. И такое со мной уже бывало. Сжав зубы, я потратил лишние полсекунды на прицеливание. В барабане осталось всего три патрона. Доставать второй крашер времени нет, к тому же в нем только резиновые пули. Последнюю пулю я выпустил, уже заваливаясь на спину, при этом прекрасно видя, как одна разворотила череп крысака вместе с частью содержимого — Это только в фильмах, получив пулю в голову, лев два раза дергается и замирает перед ботинками горделивого охотника. На самом деле все еще не смирившееся со смертью тело умирает долго, и агония может быть даже опаснее атаки живого хищника. Но это если находиться от него в непосредственной близости. Крысак в последнем прыжке опять перелетел через меня, но не полностью, и лапой задел мою голову. Пока я откатывался в сторону задней конечности зверя, выделывали такие па, что оставили два очень неприятных пореза на моей шее и груди. То, в каком состоянии оказалась папаха, говорила, что я еще легко отделался. Кровь из ран лишь немного сочилась, так что срочная перевязка не требовалась, а нужно немедленно бежать. Посмотрев на своего проводника, я понял, что наше бегство закончилось, потому что стало бессмысленным — А еще через секунду и сам почувствовал это всем своим естеством. Кот обреченно прижимался к земле, а в глазах у него отразилась вся скорбь кошачьего народа. У меня вид наверняка был не лучше. Похоже, схватка с крысаком нужна была лишь для того, чтобы задержать нас. И то, что гналось за нами от болотного острова, уже здесь. Мысль о побеге я отбросил не из-за страха или обреченности, По более логичной причине. Кусок леса, в котором мы находились, оказался закольцован по периметру внезапно разросшимися кустами. К тому же на вполне безвредных еще секунду назад кустиках появились очень внушительные шипы. У меня возникло чувство, что с нами хотят поиграть, как кошка с мышкой, как это обычно любил делать Леонард. Вот и отлились кошки-мышкины слезки. Ну а я тут при чем? Впрочем, причина очевидна. Развеянный леший. И вот тут моя вина вполне ясна. И не только для нашего преследователя, но и для меня самого. Внезапно росшая рядом со сосна взлетела вверх, как луковица, которую выдернули из грядки. На нас посыпались комья грунта. И тут Леонард бросил хандрить и прыгнул в сторону. Я на одних инстинктах скакнул за ним. В то место, где мы находились еще секунду назад, ударилась дубина корневища сосны. Затем лесной гигант с треском и скрипом начал заваливаться в сторону. Хорошо хоть не в нашу. С шоком мне удалось справиться только когда вверх взмыла вторая сосна и пришлось опять прыгать за котом. Самонадеянный я идиот! Поверил в не профессора, что никакой мистики нет, а есть всего лишь энергенты различной мощности. Стоп! «Энергенты!» Я всем своим нутром ощущал, что тот, кого коготь назвал владыкой топи, не просто рядом, а буквально вокруг нас. Но если на секунду допустить, что он очень сильный, но все-таки энергент, то... Когда совсем рядом в землю ударило второе корневище вместе с десятком тонн грунта, я уже срывал с пояса гранаты и разбрасывал их по сторонам. Когда улетело четвертое... Теоретически должна была закончиться задержка в первой. «Леонард, закрой уши и глаза!» — заорал я и тут же последовал собственному совету. С секундными интервалами по кругу ухнули четыре заряда. Я тут же открыл глаза и увидел, что третье дерево лишь вздрогнуло каждой своей веточкой, но все же осталось корнем в земле. Лишь чуточку покосилось. Вокруг воцарилась неестественная тишина и только щелкали и шуршали опадавшие веточки и иголки. Это затишье не зря показалось мне неестественным, потому что через мгновение разразился ураган. В реве ветра, обрывавшего ветки на деревьях и подхватившего меня словно пушинку, я услышал долгий утробный вой, а может, просто разыгралось воображение в моем мало что соображавшем от страха мозгу. Хоть как-то сориентироваться в пространстве удалось лишь через десяток секунд, и это меня не порадовало, так как я осознал, что оказался метрах в тридцати над землей, а компанию мне составлял кот и куча разного хлама, который поднял вверх самый натуральный торнадо. Именно он под моим изумленным взглядом уплывал куда-то вдаль, надеясь не в сторону Топинска. Впрочем, мне бы сейчас собственные проблемы решить». Тот хрупкий момент, когда подброшенное тело замирает в высшей точке, продлился недолго, и мы рухнули вниз. Мы — это я, куча мусора и Леонард, который как-то умудрился зацепиться за мою одежду. В итоге эта сволочь летела вниз, как серебряный серфер из комиксов. Серфером был Леонард, а доской стал я. В отличие от героя фантастики, для нас доступно было только одно направление полета — вниз. Так что вполне понятно, почему кот орал отнюдь не от восторга. Он выл на одной ноте, даже не удосуживаясь сделать перерыва на вдох. Одна польза от этой скотины. Его вой и впившиеся в мою спину когти отвлекали меня от паники. Так что, когда мы рухнули на крону дерева, мне даже удалось сделать попытку торможения, чтобы оставить целый хоть одну кость. Попытка была так себе. Хотя как посмотреть? Все мои телодвижения ни к чему не привели. Но результат-то был. Пару минут я лежал, пытаясь определить, который хрусть из нескольких десятков был произведен моими костями, а который ветками принявши нас ели. Боль верхней части спины была адской, и от страшной мысли меня пробило в холодный пот. Так, стоп. Падал я мордой вниз и приземлился так же. Почему тогда болит спина? «Леонард, скотина ты такая, слезь с меня!» Прохрипел я, все еще не делая попыток встать на ноги. Боль в спине резко усилилась. Кажется, эта сволочь выдирала из меня свои когти прямо с мясом. Моим мясом! Затем стало немного легче. В поле моего зрения вплыла озабоченная морда кота. «Я тебе мысленно обещал самую лучшую колбасу до конца дней!» Хрипло проговорил я и увидел в глазах все еще перепуганного кота робкую надежду. «Так вот, серфингист ты хренов, будешь жрать кашу!» Надежда в глазах Леонардо умерла, так и не родившись. Очень хотелось просто полежать прямо здесь и не шевелиться как минимум сутки, но нужно проверить свое состояние. То, что ничего особо не болит, еще не значит, что все цело, и это не последствия шока. Вставал я, как древний дед, с соханьем, стонами и скрипом зубов. Особенно было мучительно видеть пышущего здоровьем кота. «Ты бы хоть притворился пострадавшим!» Кот никак не отреагировал на мое заявление и всем своим видом показывал, что готов двигаться дальше. И что самое интересное, у нас был шанс уйти отсюда. Разросшиеся кусты как-то пожухли. Новые, неестественно появившиеся побеги увяли, а иголки уже не выглядели опасными. Да и я сам чувствовал, что рядом никого нет. В смысле, той могущественной сущности, которая на нас охотилась. Понятия не имею, что это за тварь, но где-то на краю сознания мелькало понимание, что мы имели дело с ребенком. Он вел себя, как маленький мальчик, который тыкал палкой в жука и пытался отрывать ему лапки из чистого любопытства. А когда тот укусил его, с воплем отбросил все и побежал жаловаться мамочке. Теория так себе, но в тот момент она показалась мне вполне правдоподобной. Кот продолжал излучать желание убраться отсюда подальше, но для начала нужно было попытаться решить внезапно возникшую проблему — найти утерянные вещи. Пока нас молотила и швыряла, из меня много чего выпало. К примеру, обещанный доктору противогаз, а еще оба крашера. Заряды к нему остались, но толку от этого без самих револьверов. Гулять по окраине с тылой топи без крупного калибра не хотелось, но пришлось. Все пропавшие вещи, как корова языком, слезнула, и пять минут поисков ни к чему не привели. И вот мы вновь тронулись в путь. Кот прекрасно справлялся с ролью проводника, что очень радовало. Сам бы я блуждал очень долго. Впрочем, и у него получалось не идеально. Когда мы пересекали очередную поросшую мхом проплешину, Чтобы попасть к следующему участку леса, где-то на втором десятке шагов я ухнул вниз и очутился по грудь в болотной жиже. Лео повернулся ко мне всем своим видом, выражая крайнее недоумение. «А о том, что я в десять раз тяжелее тебя, ты не подумал?» Удивление в глазах кота сменилось на скепсис. «Ну да, он прав. Что-то в последнее время я слишком много требую от существ, разумных только условно. От того же Леонардо или Кузьмича. Хотя уровень интеллекта модифицированного кота не стоило недооценивать, мало ли что там нашаманил профессор Нартов. К счастью, вляпался я не в пресловутую трясину, хотя минут десять повозиться пришлось. В итоге оказался изгваздан в грязи по самую макушку, перепачканную и порядком изодранную одежду придется выбросить. Но не это беспокоило меня больше всего. Хотя серьезных ран вроде не было, стоило как можно скорее добраться до дома и медицинской помощи. Принимать грязевые ванны в таком состоянии — не самая полезная затея. Чем дальше от центра топи, тем менее странный лес нас окружал. Приблизительно через час болотные проплешины исчезли вообще, и появился шанс, что с мутировавшими животными мы больше не столкнемся. И только я об этом подумал, как произошла не самая приятная встреча в моей жизни. Мы как раз пробирались сквозь густой малинник, когда Леонард громко зашипел — Ответом ему было глухое урчание, от которого у меня волосы встали дыбом, несмотря на изрядную корку грязи. Не то чтобы это урчание звучало как-то совсем уж инфернально, просто нервы были на пределе. Затрещав ветками малины, к нам вышел... медведь. Нет, не мутант, вполне обычный топтыгин. Леонард зашипел громче, явно нарываясь на драку. Медведь в ответ заревел и двинулся вперед с явно агрессивными намерениями. Ведь тут котяра меня сильно удивил. Со злобным мяуканьем он бросился на медведя и вцепился ему в морду. Он что, вспомнил былые времена, когда мог трансформироваться в жуткого монстра? Так те денечки канули в лету, как и его артефактный ошейник. Сильный зверь резко тряхнул головой, стряхивая обезумевшего кота, и как заправский баскетболист отправил его ударом лапы в стремительный полет. В шуршании ветвей пушистый снаряд исчез за зарослями малины. Затем мишка сиродита повернулся ко мне и двинулся вперед. Даже выхватив оба кобальта, я не почувствовал себя уверенней. С таким калибром на медведя не ходят. «Но делать что-то надо!» И я нажал на курки, но по какому-то наитию сделал по два выстрела из обоих стволов мимо туши медведя. Громкий звук зверю не понравился — Похоже, у него с ним были нехорошие ассоциации и воспоминания. Топтыгин как-то обиженно чихнул и, резво развернувшись, дал дёру. Услышав сердитое шипение, я посмотрел вниз и увидел вылезшего из кустов Леонардо, помятого, с репьями в шерсти, но целого и здорового. Кто бы сомневался. Кот буравил меня недовольным и слегка удивленным взглядом. — Не смотри так, я специально промазал. Мой ответ прозвучал как оправдание, так что пришлось добавить «Иди ты лесом!». Кот воспринял мой посыл как руководство к действию и двинулся дальше. За последние полгода мне дважды удалось миром разойтись с обычными животными. С волком, у жилища стриги кукловода, и вот сейчас. А со всякой энергетической мерзостью, как тот же кукловод, его упырицы и крыса переросток, у меня как-то не клеится все норовят попробовать на зуб мое молодое тело. Может, это знак? Может, стоит держаться от стылой топи как можно дальше? Решено. Буду заниматься своим делом и постараюсь не лезть в мистику, будь она хоть сто раз реальностью, изученной энергетической наукой. Неплохо было бы принять это жизненно важное решение до того, как отправляться охотиться на леших. Будем надеяться, что я из тех дураков которые все же учатся, хоть и на своих ошибках. Из-за леса этого видно не было, но солнце явно уже близко к горизонту и сумерки не за горами. У меня появилась мысль объявить привал и отправить кота за Евсеем. Но тут мы вышли к одному из окружавших топинских хуторов. Я даже был шапошно знаком с его хозяином, и все же, оценив свое состояние, решил не позориться перед людьми и отправился дальше. До да дома было не так уж далеко. Стылое Топь — это не то место, где город может разбрасывать хутора сателлиты слишком далеко. Увы, оценка оказалась чересчур самонадейной До Каланчи я добрался на последних каплях силы воли. Взглядов прохожих от усталости я уже не замечал, но понимал, что слухи пойдут наверняка. Топинск — городок небольшой, да и я здесь личность известная, так что о моем неподобающем виде завтра будут знать все. Спасало одно. В сумерки уже навалились на город, и рассмотреть все подробности этого непотребства зевакам было довольно трудно. «Проще всего в наш дом попасть именно через гараж, тем более что створки ворот были открыты». Изнутри лился мягкий свет, и доносился голос Евсея. Шагнув через порог, я увидел идиллическую картину. Орлик твердо стоял на всех четырех копытах и с удовольствием принимал заботу своего хозяина — Казак как раз проводил щеткой полоснящемуся боку скакуна, приговаривая что-то успокаивающее. Я хотел сказать что-то язвительное, но получилось лишь проклокотать собравшейся в горле слизью. «Командир?» Удивленно оценил казак мой не самый презентабельный вид и тут же глянул на окно под потолком. «А что, уже вечер?» Я наконец-то прокашлялся, сплюнул на пол и прохрипел. «Ага». «Искать пропавшего в топе начальника уже поздно. Давай лучше отложим до завтра». После этого меня повело, и я отключился прямо в полете на подлете к полу. Казалось, тормошить меня начали еще в падении, но очнулся я, лежа на кушетке в своем кабинете. Еще удивило присутствие Яна Негульцевича с его извечным спутником с «Саквояжем», «Игнат Дормидонтович, мне нужно обработать ваши раны, и будет проще, если вы помоетесь сами, тем более, что у вас есть такая чудесная мойня». И откуда ему известно про душ? Небось, Евсей похвастался, когда возникла необходимость очистить меня от грязи. Казак помог мне добраться до душевой кабинки и даже раздеться, но мылся я уже сам. Была бы миленькая служанка тогда еще ладно, но не позволять же мыть себя звероподобному мужику. Вода в душе была чуть теплой, Видно, Евсей запустил котел всего пару минут назад. Реагент поднимал температуру воды в котле очень быстро, но мыться в ней нежелательно, так что нагрев происходит опосредованно, хотя это даже хорошо. Свежесть придала мне немного сил, которые тут же исчезли, едва я упал на кровать. Дальше доктор быстро обработал раны на ноге и шее, а вот порезы на щеке и скальпе пришлось зашивать. После он попросил меня перевернуться на живот, и занялся спиной. «Ну что же», — прокомментировал Ян Нигульсович, обрабатывая спину чем-то жгучим, — «ничего страшного не вижу. Порезы, ссадины ушибы. Переломов нет». «Интересно, как он это определил? Неужели той штукой, которой зачем-то водил вдоль тела? Хотя чему я удивляюсь в мире торжествующей магической науки? Больше всего меня беспокоят раны на спине. В вас что, рысь цепилась? Очень характерные отметины. Повернув голову, я увидел сидящего на кушетке Леонардо. Он тут же уставился в потолок с видом оскорбленной невинности. Скотина такая. Под спокойные комментарии доктора я и уснул. Посетившие меня утром мысли о том, что стоило бы пожить где-то за стенами подвергшиеся газовой атаке каланчи исчезли в неизвестном направлении. «Сразу скажу, что снились мне отнюдь небольшие груды и гурии».